Глава 4 Прошло около недели со времени приезда Гартмута в Бургсдорф. Регина фон Эшенгаген сидела в гостиной, а напротив нее расположился майор. Очевидно, предмет разговора был серьезный и неприятный, потому что Фолькенрид слушал хозяйку с мрачным лицом. Регина продолжала. «Перемена в Гартмуте бросилась мне в глаза уже на третий или на четвертый день». В первое время он шалил так, что с ним не было сладу, и я однажды даже пригрозила отправить его домой, и вдруг он совсем сник. Он перестал затевать глупости, начал часами бродить один по лесу, а, возвратившись домой, буквально ходил как сонный. Герберт решил, что он становится благоразумнее. Я же сказала, «Дело не чисто! Тут что-то кроется!» и принялась за своего Вилли, который тоже казался мне каким-то странным. Действительно, он оказался в заговоре, Он застал их однажды в лесу, и Гартмут взял с него слово, что будет молчать. И мой мальчик в самом деле молчал. Он признался только тогда, когда я пристала к нему, как с ножом к горлу. Ну, в другой раз он этого не сделает, об этом я позаботилась. А Гартмут, что он сказал? Ничего, потому что я и не заикалась об этом. Он, разумеется, спросил бы меня, почему ему нельзя видеться с родной матерью, а на такой вопрос может ответить только отец. «Вероятно, он уже получил ответ от другой стороны», — с горечью проговорил Фалькинрид. «Только едва ли ему сказали правду». «И я этого боюсь, а потому, как только узнала всю эту историю, не теряя ни минуты, известила вас. Что же теперь делать?» «Ну, конечно, я приму меры. Благодарю вас, Регина. Я предчувствовал беду, когда получил ваше письмо, так настойчиво зовущее меня сюда». Герберт был прав. Мне не следовало ни на один час отпускать от себя сына. Но я думал, что в Бургсдорфе он в безопасности. Гартмут так радовался поездке, так страстно мечтал о ней, что у меня не хватило духу лишить его этого удовольствия. Ведь он вообще только тогда весел, когда далеко от меня». В последних словах слышалась глухая боль, но Регина фон и Шенгаген только пожала плечами. «Не он один виноват в этом», — откровенно сказала она. Я тоже держу своего Вилли в ежовых рукавицах, но тем не менее он знает, что у него есть мать, которой он дорог. Гартмут не может сказать того же о своем отце. Он знает вас только как строгого и неприступного человека. Если бы он подозревал, что в глубине души вы его обожаете, то сейчас же воспользовался бы этим, чтобы обезоружить меня своей нежностью и ласками. Неужели я должен допускать, чтобы он командовал и мной так же, как всеми, кто только имеет с ним дело? «Товарищи слепо повинуются ему, хотя из-за его шалости часто получают взбучку. Ваш Вилли у него в полном подчинении, даже учителя относятся к нему с особой снисходительностью. Я — единственный человек, которого он боится и потому уважает». «И вы надеетесь одним страхом справиться с мальчиком, которого мать осыпает безумными ласками? Не увеливайте, вы знаете, что я никогда не произносила при вас даже имени соляки». Но теперь, когда она опять появилась, по неволе приходится говорить о ней, и я откровенно скажу вам, что ничего другого и нельзя было ожидать с тех пор, как она здесь. Ни на шаг не отпускать от себя Гартмута тоже не выход, потому что семнадцатилетнего юношу уже нельзя уберечь как ребенка. Мать нашла бы к нему дорогу, и в сущности она права. Я поступила бы точно так же». «Права?» — вспыльчиво воскликнул майор. «Это, говорите, вы, Регина?» «Это говорю я, потому что знаю, что значит иметь единственного ребенка. То, что вы отняли мальчика у жены, было в порядке вещей. Такая мать не годится в воспитательнице, но то, что вы теперь через 12 лет запрещаете ей видеться с сыном, это жестокость, которую может внушить только ненависть. Как бы ни была велика вина, наказание слишком сурово». Фалькинрид мрачно смотрел в пол, вероятно, чувствуя справедливость этих слов. Наконец он проговорил. «Невозможно поверить, что именно вы на стороне соляки. Ради нее я горько оскорбил вас, разорвав союз, который еще не был заключен», — поспешно перебила его Регина. «Это был план наших родителей только». «Но мы с детства знали о нем, и он нам нравился. Не старайтесь оправдать меня. Я хорошо знаю, какое зло причинил тогда вам и самому себе». Регина спокойно смотрела на него своими ясными серыми глазами, И они увлажнились, когда она ответила. «Ну хорошо, Гартмут, теперь, когда мы оба давно уже не молоды, я, конечно, могу сказать правду. Я любила вас, и, вероятно, вы сделали бы из меня не совсем то, кем я теперь стала. Я всегда была своенравной и нелегко кому-нибудь подчинялась, но вам я подчинилась бы. Когда через три месяца после вашей свадьбы я пошла к алтарю со Шенгагеном, то вышло иначе». Я взяла в руки бразды правления и начала командовать. С тех пор я основательно изучила это искусство. Однако оставим эти старые, давно прошедшие дела. Мы все таки остались друзьями, и если теперь вам нужна моя помощь или совет, я готова. Я знаю это, Регина. Но в таком деле я должен решать и действовать один. Прошу вас, позовите ко мне Гартмута, я поговорю с ним. Регина встала и вышла из комнаты бормоча. Если только это не будет поздно. Тогда она сумела обойти отца, а теперь наверняка успела заручиться поддержкой сына. Минут через десять вошел Гартмут. Он запер за собой дверь. Но остановился у порога. Фалькин обернулся к нему, говоря. «Подойди ближе. Мне надо с тобой поговорить». Юноша медленно приблизился. Но он уже знал, что Виллибальд вынужден был сознаться и что о его встречах с матерью все известно, но к робости, которую он всегда чувствовал к отцу, сегодня присоединилось несомненное упорство, и это не осталось незамеченным. Майор долгим мрачным взглядом посмотрел на своего красавца-сына и начал. «Тебя, кажется, не удивляет мой неожиданный приезд. Может быть, ты даже знаешь, почему я здесь?» «Да, отец, я догадываюсь». «Хорошо. В таком случае мы обойдемся без предисловий. Ты узнал, что твоя мать жива, «Она пришла к тебе, и ты с ней встречаешься. Все это я уже знаю». «Когда ты увидел ее в первый раз?» «Пять дней тому назад». «И с тех пор говорил с ней ежедневно?» «Да, у Бургсдорфского пруда». Вопросы и ответы звучали коротко и сдержанно. Гартмут привык к этой чисто военной манере даже в разговорах с отцом, потому что тот не терпел лишних слов и колебаний или уклонений в ответах. И сегодня майор говорил тем же тоном, пытаясь этим скрыть от неопытных глаз на своё мучительное волнение. Сын в самом деле видел только серьезное, неподвижно спокойное лицо, слышал в голосе лишь холодную строгость. Майор продолжал. «Я не упрекаю тебя, потому что никогда не запрещал тебе этого. Между нами даже никогда не возникал этот вопрос. Но если дело зашло так далеко, я не могу больше молчать». Ты считал, что твоя мать умерла, а я молчал, потому что хотел избавить тебя от воспоминаний, которые отравили мою собственную жизнь. Я хотел, чтобы, по крайней мере, твоя молодость была свободна от них. Я вижу, что сейчас больше нельзя молчать, и ты должен узнать правду. Еще молодым офицером я страстно полюбил твою мать и женился на ней против воли своих родителей, которые не ждали ничего хорошего от этого брака с женщиной чужой крови. «Они оказались правы, наш брак был в высшей степени несчастным и кончился разводом по моему требованию. Я имел неоспоримое право требовать его, и суд отдал сына мне. Большего я тебе не скажу, потому что не могу обвинять мать перед сыном». Как ни коротко было это объяснение, оно произвело удивительное впечатление на Гартмута. Отец не хотел обвинять перед ним мать, в то время как он ежедневно выслушивал от нее самые горькие жалобы и обвинения против отца. Салика, разумеется, свалила всю вину в разводе на мужа и его неслыханное тиранство, и нашла в сыне даже чересчур хорошего слушателя, так как его темпераментная натура тяжко страдала под гнетом строгости отца. И все таки теперь скупые серьезные слова майора подействовали сильнее, чем все страстные излияния матери. Гартмут инстинктивно почувствовал, на чьей стороне была правда. «Теперь к делу», — снова заговорил Фалькенрид. «О чем вы ежедневно беседовали?» Гартмут явно не ожидал подобного вопроса. Горячий румянец залил его лицо, он молча опустил глаза. «Ты не смеешь мне об этом сказать? Но я требую, отвечай, я приказываю!» Но Гартмут продолжал молчать, и его глаза с выражением мрачного упорства встретили взгляд отца. «Ты не хочешь говорить?» — воскликнул тот. «Может быть, тебе запретили?» «Ну, все равно твое молчание говорит больше, чем слова». Я вижу, как тебя уже настроили против меня, и я окончательно потеряю тебя, если допущу, чтобы это влияние продолжалось еще хоть некоторое время. Твои свидания с матерью должны прекратиться, я запрещаю их. Ты сегодня же уедешь со мной домой и будешь под моим надзором. Может быть, это покажется тебе жестоким, но так должно быть, и ты обязан подчиниться». Однако майор ошибался, полагая, что сын покорится простому приказанию. За последние дни мальчик прошёл школу, в которой ему систематически внушалось сопротивление отцу. «Ты не можешь, не имеешь права приказывать мне это!» вскрикнул он с горячностью. «Это моя мать, которую я наконец-то нашел и которая одна в целом свете любит меня! Я не позволю опять отнять ее у меня, как это сделали раньше! Я не позволю принуждать меня ненавидеть ее только потому что ее ненавидишь ты! Угрожай, наказывай, делай, что хочешь, но на этот раз я не буду подчиняться!» Вся необузданная страстность юноши вылилась в этих словах. Неприятный огонь снова пылал в его глазах, руки были сжаты в кулаки, каждый нерв дрожал в нем в порыве возмущения. Очевидно, он решился вступить в борьбу с отцом, которого прежде боялся. Но взрыва гнева не последовало. Фалькенрид смотрел на него серьёзно и молча, с выражением тяжелого упрёка во взгляде. «Одна в целом свете любит тебя», — медленно повторил он. «Ты верно забыл, что у тебя есть еще отец?» «Который не любит меня!» — крикнул Гартмут с безграничной горечью. «Только теперь, когда я нашел мать, я знаю, что такое любовь!» Гартмуд. При звуке этого странного, дрожащего от боли голоса, который он слышал впервые, юноша удивленно уставился на отца, и слова замерли на его губах. «Ты сомневаешься в моей любви, потому что не видел от меня нежностей?» «Потому что я воспитывал тебя серьезно и строго», — продолжал Фалькинрид. «А знаешь ли ты, чего стоила мне эта строгость с любимым ребенком, «Отец...» Это восклицание прозвучало робко и нерешительно, но это были уже не прежние робости страх. В голосе Гартмута слышались зарождающее доверие и радостное изумление, а его глаза, как прикованные, не отрывались от отца. Между тем майор положил руку ему на плечо и тихонько притягивал его к себе, продолжая. «Когда-то и у меня было честолюбие, были гордые надежды, великие планы и намерения. Со всем этим я покончил, когда меня поразил тот удар, от которого я никогда не оправлюсь. Если я еще живу и работаю, то кроме сознания долга меня побуждает к этому лишь одно — мысль о тебе, Гартмут». В тебе все мое честолюбие, сделать твое будущее великим и счастливым – это единственное, чего я еще хочу от жизни. И оно может быть великим, Гартмут, потому что ты одарен необыкновенными способностями, а твоя воля тверда и в дурном, и в хорошем. Но в твоей натуре есть и плохие качества, это твоя беда, а не вина, и они должны быть вовремя подавлены, если ты не хочешь, чтобы они пересилили тебя и привели к несчастью. «Я был обязан быть строгим, чтобы обуздать эти опасные наклонности, но это было совсем нелегко». Лицо юноши пылало. Затаив дыхание, он ловил каждое слово отца и теперь проговорил шепотом, за которым чувствовался еле сдерживаемый восторг. «Я не смел до сих пор любить тебя. Ты был всегда так холоден, так замкнут, и я...» Он замолчал и опять взглянул на отца, который обнял его и крепко прижал к себе. Их взгляды встретились, и они поняли друг друга. Голос майора всегда сдержан и прерывался, когда он тихо проговорил. «Ты — мой единственный сын, Гартмут. Единственное, что мне осталось от мечты о счастье, исчезнувшей как сон и сменившейся разочарованием и горечью. Тогда я многое потерял, но перенес потерю. Если бы мне пришлось потерять тебя, я бы не пережил этого». Он снова крепко обнял сына, который, рыдая, бросился к нему на грудь, и в этом горячем, страстном объятии исчезло все. Оба забыли, что между ними грозно стояла тень, выступившая из прошлого и разлучавшая их. Тем временем внизу, в столовой, Регина фон Эшенгаген отчитывала своего вилли. Молодой наследник Майората имел очень сокрушенный вид. Он чувствовал себя виноватым и перед матерью, и перед товарищем в одно и то же время — а между тем, в сущности, во всей этой истории был совершенно ни при чем. Как почтительный сын он терпеливо выслушивал упреки и только время от времени бросал тоскливый взгляд на ужин, который уже давно стоял на столе, но мать не замечала, что сын голоден. «Так бывает всегда, когда дети действуют за спиной у родителей», закончила свою проповедь Фон Шенгаген. Гартмуту там намылит голову, майор не станет с ним нежничать. А ты, я думаю, тоже не станешь впредь принимать участие в заговорах да разыгрывать роль укрывателя». «Да и вовсе не разыгрывал такой роли. Я только обещал молчать и должен был сдержать слово». «От матери ты не должен был скрывать. Мать всегда и везде исключение», — решительно возразила Регина. «Да, мама, очевидно, и Гартмут так думал, когда речь шла о его матери», — заметил Виллибальд. Против такого справедливого замечания возразить было нечего, но тем сильнее рассердило оно Регину. «Это совсем другое дело!» — отрезала она. «Почему же другое?» «Ты выводишь меня из терпения своими вопросами да рассуждениями!» — гневно крикнула мать. «Это вещи, которых ты не понимаешь, да и не должен понимать! И то уже скверно, что Гартмут натолкнул тебя на них! Изволь молчать и не думать о них, понял?» Вилли покорно замолчал. Впервые в жизни его упрекали в излишней любознательности и желании рассуждать. Кроме того, в комнату вошел дядя Вальмоден, только что вернувшийся откуда-то домой. «Мне сообщили, что Фолькенрид уже приехал», — сказал он, подходя к сестре. «Да, он приехал сразу же, как только получил мое письмо». «Как же он принял известие?» «Внешне довольно спокойно, но я прекрасно видела, что у него на душе. Теперь он говорит с Гартмутом, и должно быть, там будет буря». «Жаль, но я это предсказал, как только услышал о возвращении соляки. Фалькинриду следовало тогда же поговорить с сыном. Боюсь, что за первой его ошибкой последует вторая, и он попытается разлучить их насильно. Какое упрямство и прямолинейность? Это в данном случае совершенно неуместно». «Мне кажется, их переговоры тянутся чересчур долго», — озабоченно сказала Регина. «Я пойду посмотрю, как обстоят дела. Подожди здесь, Герберт, я сейчас вернусь». Она вышла из комнаты. Вальмодан принялся беспокойно ходить взад и вперед, а племянник продолжал одиноко сидеть у стола перед ужином, о котором до сих пор никто не вспомнил. Приняться за него один он не решался, потому что мамаша была настроена в высшей степени немилостиво. К счастью, через несколько минут она вернулась, и на этот раз ее лицо сияло. — "Все в порядке, — коротко сказала она. — Он держит сына в объятиях, а тот висит у него на шее. Остальное, само собой, уладится. Слава богу! Можешь есть, Вилли. Буря, нарушившая весь порядок в доме, кончилась». Вилли поспешил воспользоваться полученным разрешением. Но Вальмоден покачал головой и заметил вполголоса: «Если только она действительно кончилась».